Марья Александровна с любопытством вглядывается. На облучке – остяк, новый их знакомец, иногда доставляющий им припасы. Но кто же другой? По одежде не то мещанин, не то крестьянин. Незнакомец, как видно, торопится. Он то оглядывается кругом, то пристально смотрит вдаль, наклоняется к туземному вознице и нетерпеливо дергает его за рукав. Телега поравнялась с девушкой. «Стой!» — кричит незнакомец и, моментально соскочив с телеги, становится прямо перед удивленной и испуганной Марией Александровной. «Княжна Мария Александровна!» — едва выговаривает от волнения незнакомец, задыхаясь и не отрывая от нее глаз. Странно прозвучал титул в ушах княжны, отвыкшей уже от почестей, почти забывший их. «Княжна Мария Александровна, не узнаешь меня?» спрашивал приезжий. «Я не знаю тебя. Кто ты?» спрашивает и княжна. «Вглядись хорошенько, может, и припомнишь?» Но как не вглядывалась, как не припоминала девушка, она никак не могла признать в этом запыленном, в сером зипуне, в обросшем бородой проезжим «Никого из старых знакомых. Да и как бы эти старые знакомцы могли попасть сюда?» «Не узнаю», — решительно отказывается княжна. «Вспомни, не был ли у тебя, когда ты была в величии, преданный тебе человек, который тогда не высказывал своих чувств потому, что тогда ты не выслушала бы, любила бы другого?» — отрывисто напоминал серый зипун. «Да ты...» «Но этого не может быть», — вспоминала Марья Александровна. «Ты похож...» «Да на кого ж?» — нетерпеливо допрашивал проезжий. «Ты похож...» «Да этого не может быть...» «На князя Федора Васильевича», — наконец высказал странный человек. «Да, правда. Так ты...» «Князь Федор Васильевич?» «Но как ты здесь? Зачем? В Апале?» «Кто же там теперь?» — закидывала его вопросами девушка, с недоумением оглядывая окладистую бороду и запыленный зипун. «Не в Апале я, милая княжна. По-прежнему состою обер-егермейстером при государе, по-прежнему в милости, и там ничего не переменилось». «Так как же это?» — еще более путалась княжна. «Пойдем к вам» дорогой, расскажу. И рассказал Федор Васильевич просто без витиеватых фраз, как он после отъезда Меншиковых разумом лишился, как щунял его отец Василий Лукич, как потом махнул на него рукой и как, наконец, он отпросился у государя, будто бы по делам в отчину, а сам сочинил себе паспорт под именем мещанина Федора Игнатьева и приехал сюда. Федор Васильевич не сказал «зачем?», до этого и не нужно было. Княжна давно все поняла, и давно уже, с самого начала рассказа, румянец заиграл на ее исхудалых щеках, а с густых длинных ресниц скатывались слезинки. «Пойдем к батюшке и скажи ему все», — решила девушка, когда князь Долгоруков кончил свой рассказ. «А ты что скажешь?» «А я? Можешь и сам догадаться», тихо проговорила счастливым голосом Марья Александровна. Подошли к Острогу. Часовые затруднились было пропустить незнакомого зипунишка, но согласились по усиленной просьбе княжны, которую любили все и караульные, и обыватели. Федор Васильевич повторил рассказ свой Александру Даниловичу и по окончании упал перед ним на колени. «Хотя ты из долгоруковых, из врагов моих, и прежде бы я не согласился, но теперь у меня врагов больше нет, все мы нищие духом, и если Маша согласна, то с радостью благословлю», решил Александр Данилович, поднимая Федора Васильевича и трижды любовно целуя его.